Глава одиннадцатая. Работа. Не дайте ей убить себя. В 1951 году группа ученых из Сан-Франциско запустила исследование длиной 18 лет, в ходе которого они наблюдали за портовыми рабочими, чтобы выяснить, какие факторы приводят к развитию сердечной недостаточности. Спустя почти 20 лет ученые опубликовали результаты, которые, в общем-то, никого не удивили. Основными причинами были повышенное артериальное давление, курение и ожирение. Удивительным был тот факт, что у мужчин, чья работа подразумевала хотя бы кратковременную физическую активность, риск умереть от сердечного приступа был гораздо ниже. К этой категории относились портовые грузчики, которые разгружали и загружали суда. Еще 50 лет назад подобный вид физической активности был характерен для многих профессий. В те времена физический труд подразумевался почти в половине всех видов работ. Сегодня лишь в 20% случаев требуется реальная физическая нагрузка. Подобные изменения объясняют резкий рост заболеваемости сахарным диабетом и ожирением. Современный человек многое может сделать одним кликом мышки и парой щелчков по клавиатуре. С одной стороны, это значительно повысил эффективность труда, с другой, пагубно сказалось на нашем с вами здоровье. Эпидемия малоподвижности расползается по всему свету. От США до Индии и Китая технологии от компьютеров до стиральных машин сокращают использование ручного труда и наносят непоправимый вред нашему здоровью. Готовка, уборка дома и работа больше не требуют приложения значительных усилий. В результате такого снижения активности нам приходится сознательно добавлять в свою жизнь физическую нагрузку. Если вы работаете в обычном офисе, в интересах вашего работодателя предоставить вам возможность тренироваться в течение дня. Недавние исследования показали, что выделение времени на тренировки, даже за счет рабочих часов, не приводит к каким-либо потерям в бизнесе. Напротив, занятия в рабочее время повышают работоспособность. Даже если вы работаете на несколько часов в неделю меньше, в итоге ваша компания только выигрывает. Сотрудники некоторых фирм даже отмечали рост своих доходов после начала тренировок в рабочее время. Приятно осознавать, что многие работодатели стараются быть в русле общей тенденции. Один мой приятель похудел почти на 20 килограммов, и все благодаря поддержке со стороны коллег и корпоративным фитнес-программам. Но даже если ваши коллеги ведут не слишком активный образ жизни, подумайте, как вы можете подать им пример. Старайтесь в течение дня устраивать себе пешие прогулки. Сделайте пару отжиманий или приседаний, чтобы разбавить 10 часов малоподвижной работы. Предложите коллеге обсудить рабочие моменты на прогулке, а не в тесных креслах переговорной. Покойный Стив Джобс любил проводить совещания на ходу. Когда его спрашивали, зачем он так делает, Джобс говорил, что так ему лучше думается. «Если нет других вариантов, старайтесь хотя бы несколько раз в день ходить туда-сюда по рабочему кабинету. От работы вы толстеете, хереете и устаете. Но если вам удастся добавить движений в обычный день, вы сможете защитить себя от пагубного влияния сидячей работы». Как сказал один исследователь, Технический прогресс вытеснил физическую активность из нашей жизни, так что нам надо снова внедрять ее. Не ешьте за рабочим столом. Раньше обед с коллегами был одним из лучших моментов рабочего дня. Иногда мы ходили в какой-нибудь ресторан по соседству, но чаще ели в местном кафетерии. В любом случае, это была отличная возможность отдохнуть от мысли о работе и прогуляться. Но главное, это было время для разговоров с друзьями. Однако постепенно работа становилась все больше, и я все чаще предпочитал обедать на рабочем месте. Так я мог быстро, минут за пять, не отрываясь от прочтения почты, проглотить свой ланч. И это вместо тех 50 минут, которые уходили на обед с друзьями вне офиса. Мне казалось, что так я смогу больше успеть, но в итоге стало понятно, что обеды за рабочим столом не пошли мне на пользу. Я стал меньше общаться с коллегами, у меня поубавилась энергия, А к концу дня я был не так уж доволен сделанным и с трудом мог придумать что-то новое. Сегодня, когда у меня случаются особенно загруженные дни, я по-прежнему обедаю в офисе. Но я понимаю, что это ловушка, ведь я съедаю больше, чем мог бы, если бы замечал, что именно ем. Кроме того, так я упускаю отличную возможность пройтись и размяться в середине дня. По данным различных исследований, примерно две трети всех служащих обедают за рабочим столом. Большинство не делает перерывы, чтобы пройтись и отдохнуть. В результате многие с трудом могут сосредоточиться на работе. Старайтесь использовать обеденный перерыв, чтобы передохнуть. Пройдитесь по офису, если позволяет погода, прогуляйтесь по округе. Или сходите поесть с друзьями. Ланч – отличный повод размяться и поболтать с коллегами. Работа под кайфом. Все очень просто. Меньше спите, меньше успеваете. По данным исследования, проведенного Гарвардской медицинской школы, недосыпание обходится экономике США в 63 миллиарда долларов ежегодно. Как сказал один из ученых, американцы не пропускают работы из-за бессонницы. Они приходят в офис, но не могут продуктивно трудиться из-за накопившейся усталости. В условиях информационной экономики сложно представить себе что-то, что может оказать более пагубный эффект на продуктивность. Конец цитаты. Вести машину, когда хочется спать, не менее опасно, чем в состоянии алкогольного опьянения. В 75% случаев причиной аварии с участием грузовиков были невыспавшиеся водители. По данным одного исследования, четырехчасовое недосыпание аналогично шести выпитым банкам пива, а после целой бессонной ночи ваше состояние эквивалентно опьянению с 19 сотами процента алкоголя в крови. Это почти вдвое выше всех разрешенных норм. Не менее пагубно недосыпание сказывается на качестве работы. Неслучайно хирурги и пилоты обязаны отдыхать определенное время, прежде чем отправиться в очередной рейс или на операцию. В 2010 году в результате катастрофы Боинга 737 авиакомпании Air India погибло 158 человек. Когда следователи прослушали запись черных ящиков, они отчетливо услышали храп. в кабине пилотов. И это не единственный подобный случай. Сотни людей ежегодно погибают из-за того, что кто-то не выспался. Если вы заботитесь о качестве своей работы и отношениях с коллегами, старайтесь уделять сну максимум внимания. Для этого работа должна приносить вам удовольствие. Бессонница в два раза чаще настигает тех, кто не удовлетворен тем, чем занимается. Но даже если вы пока не нашли дело своей мечты, не дайте работе помешать вашему сну. Каждому знакомы бессонные ночи из-за рабочих проблем, но я был удивлен, когда узнал, как много людей неделями, месяцами и даже годами не досыпают из-за стресса на работе. Поверьте, ни одна работа не стоит загубленного бессонницей здоровья. Итак, добавьте активности в вашу рабочую рутину. Например, разговаривайте по телефону только на ходу. Делайте перерывы минимум на 30 минут в середине каждого рабочего дня.